Глава с е д ь Кипр нас встретил ночным зноем и многочисленными огнями. Я, сходя с трапа, постаралась держаться рядом с сестрой. Безопаснее. «Как ты себя чувствуешь?» — снова спросила Рита, бросив в мою сторону подозрительный взгляд. Хороший вопрос, на который я и сама не знала ответа. «Жить буду». «Долго и счастливо». «А у меня есть выбор?» Грег снова перехватил внимание Риты, протяжно застонав, якобы ему затруднительно спускаться без поддержки невесты. Я не поверила бы, если бы не видела своими глазами, как моя сестрица бросилась к нему. «Ну, театралы, что п е р в а й что вторая. И ведь ведется. Как есть, ведется моя Ритка, хотя и понимает, что молодой, здоровый мужчина, на котором ссадины, ушибы и переломы, кстати, тоже заживали с поразительной скоростью, малость переигрывает. Это их дело. Мое быть рядом с Ритой и поддерживать ее. Нас ожидали два автомобиля. Так в первом ехали сестра с женихом. Мне предстояло путешествие с Андреем. Можно, конечно, включить истеричку и напроситься к ним. Но стоило ли? Пришлось напомнить себе, что я девочка взрослая, и с трудностями в лице среднего Адамиди надо справляться самой. В том, что будут трудности, я знала и раньше. Первое подтверждение – его поцелуй. Целуется гад хорошо, чувствуется опыт и знания женщин. Только мне от его навыков ни жарко, ни холодно. Вернее, жарко стало, но это уже другая история. Без каких-либо возражений проследовала к одной из машин. Мне услужливо открыли дверь, и я скользнула внутрь салона. Поживёшь в таких условиях и невольно привыкнешь, что рядом с тобой всегда есть кто-то, кто откроет дверь, проводит, зонтик над головой подержит. Мои опасения оправдались. Андрей сел рядом. Хмурый. А у него-то почему снова плохое настроение? Или он по жизни такой смурной?» Я прикрыла глаза, давая понять, что не настроена на диалог. Мы тронулись. Но вскоре, осознав, что никто со мной особо и не стремится разговаривать, не выдержала первой. Повернулась к Андрею и обнаружила, что он сидит в точно такой же позе, что и я пятью минутами ранее. Голова откинута на подголовник, глаза закрыты. Я прикусила губу и с затаенной тоской подумала. «Да чего же он хорош!» Во мне заговорил художник. Если бы мы с Андреем находились в дружеских или хотя бы приятельских отношениях, я попросила бы его попозировать. Матушка п р и р о д а была щедра, когда создавала его. Резкими мазками не щадило вдохновение. Широкий лоб, Кустистые брови с заломами морщин, которые тоже идеально вписывались в образ делового мужчины, что железной рукой управлял семейным бизнесом. Прямой нос, пухлые губы. Красивый. Я заставила себя отвести от него взгляд. Андрей прекрасно знает, как он выглядит и как на него реагируют женщины. Вспомнить хотя бы наш обед в кафе при издательстве. Девяносто процентов девушек и женщин до пятидесяти пожирали его глазами. Глупо будет, если и я начну вести себя аналогичным образом. Да и не нравится он мне, особенно его шовинистские замашки и борода. «Ты что-то хотела спросить?» От его голоса я вздрогнула. Глаза по-прежнему закрыты. «Хм... Да, нам долго ехать?» Дом находится за городом, поэтому пару часов точно. Ой, ты ж, придется набраться терпения. Как ни странно, дорога пролетела быстро. Были моменты, когда я слишком остро чувствовала присутствие мужчины рядом. Но пришлось сразу дать себе установку, думать о работе. Помогала. О чем тут говорить? Родовой особняк Адамиди производил впечатление даже ночью. Большая территория, огороженная высоким забором с кованными воротами, на которых имелись замысловатые эмблемы и рисунки. Я поставила в голове галочку рассмотреть их при дневном свете. Не сомневаюсь, они на меня произведут впечатление. Даже сквозь с т е к л а машины чувствовалась рука мастера. Мы въехали на территорию, и тут было впору охнуть. от удивления и восхищения. Я попала в сериал, никак иначе. Фонтаны со статуями, изумительно подстриженные кустарники, многочисленные дорожки. Цветы. Море цветов и зелени. Несколько беседок, по периметру несколько десятков фонарей с теми же элементами ковки. И это... только небольшая часть того, что мне удалось выцепить взглядом. «Мощно!» — это была ремарка сестры, когда та вышла из машины и огляделась по сторонам. Я промолчала. Если уж ритулька под впечатлением, то что говорить обо мне? Она гостила и в особняках на Рублевке, ей было с чем сравнивать. Вышли несколько человек-прислуги. андрей отдал распоряжение на местном языке у меня же закрались подозрения что персонал прекрасно владел и русским нас проводили внутрь ко мне подошла миловидная девушка лет двадцати улыбнулась и сказала меня зовут кристина добро пожаловать на кипр давайте я вам покажу вашу комнату а вот и доказательства значит господин адди Отдал распоряжение, которое могло не понравиться мне или Рите. Интересно. Про особняк — отдельный разговор. И точно не сегодня. Слишком много эмоций и не всегда положительных одолевали меня. Я послушно прошла за Кристиной на второй этаж. Далее последовала за ней по коридору к комнате, которая располагалась предпоследней на этаже. Господин выражает надежду, что вам понравится. Так, и в чем подвох? Комната мне на самом деле понравилась. Выполненная в нежно-фиолетовых тонах, она на первый взгляд казалась светлой и просторной. Большая кровать с шелковыми покрывалами и балдахином, как в сказках про принцесс, не могла не тронуть мое сердце. Захотелось сразу же рухнуть на нее и раскинуть руки. Ваш чемодан сейчас принесет Иван. Еще одно славянское имя. Учту. Как я не пыжилась и не бодрилась, перелет и предшествующие события взяли свое. Я быстро умылась, почистила зубы, переоделась, не разбирая вещи. А вдруг мне повезет и завтра, не изменяя зарождающейся традиции, снова придется совершать перелет. Но уже на родину. Завалилась спать. По поводу кровати я не ошиблась. Она была безупречной. Утро выдалось легким. Я открыла глаза и некоторое время понежилась. Да, я на вражеской территории. Да, я не знаю, что меня ожидает в ближайшие дни. И да, я знать не желаю, чья спальня находится по соседству. Но, Господи, как же хорошо. За окном поют птички, яркое солнце пытается пробиться сквозь тяжелые шторы и вставать нет никакой необходимости. Всеборитство в чистом виде. Через полчаса я все же привела себя в порядок. Заплела волосы в косу, надела легкое серое платье в тонкую полоску и отправилась на поиски сестры, чей мобильник не отвечал. Я открыла дверь и едва не вскрикнула от неожиданности. Прямо напротив двери стояла женщина в возрасте. Старушка ее назвать язык не поворачивался. «Как у нас принято на Руси?» «Старушка — это бабушка в сарафане и платке». Передо мной же стояла женщина лет семидесяти пяти в белом платье по щиколотке с элегантно собранными седыми волосами. Единственное, что сразу же бросалось в глаза, это украшения. Большие сережки до плеч, мощные, на вид тяжелые. Несколько бус разных оттенков. Массивные браслеты на обеих руках. И кольца едва ли не на каждом пальце. «А вот и вторая невеста», — бодро заявила женщина на русском с легким акцентом. «Я опешила». «Простите?» «Ничего, ничего, деточка. И тебе понравится. И ты под венец пойдешь». Женщина величественно махнула рукой в мою сторону, словно делала одолжение, развернулась и пошла по коридору к лестнице. Лишь тогда я заметила, что она босая. Мое сердце пропустило удар, и я, быстро открыв дверь, нырнула в спальню. Как мне узнать, есть ли в доме Адамиде призраки? Надя, а к т и с ь призраки не говорят. Зато сумасшедшие вполне. Мне не хотелось ни про кого думать плохо, но нехорошие мысли напрашивались сами собой. Особняк за городом. Женщина в возрасте, да еще в белых одеждах. Чем не сцена из мистического триллера? Так кто-то кажется в последнее время, Слишком много нервничает и мало спит. Надя, ты где находишься? Правильно, в чудесной яркой солнечной стране. Пляж, море, загорелые мальчики. Вот и отдыхай. Наслаждайся подаренным тебе внеочередным отпуском, солнцем и морским бризом. Никаких невест, кроме Риты. Никаких женихов, кроме Грега. Я выдохнула. Срочно нужен релакс. Если кофе мне недоступен по причине того, что я не хочу пока встречаться с загадочной женщиной в белом, нужна замена. Еще нежесть в кровати, я заметила дверь, ведущую на балкон. Пришло время воспользоваться. Сейчас подышу свежим воздухом и дальше в путь. Надеюсь, к этому времени у Ритки проснется совесть, и она даст о себе знать. Бродить одной в огромном особняке... то еще сомнительное удовольствие. Лучше бы я пошла бродить. Веранда мне безумно понравилась. Утопающая в зелени, она оказалась просторной. Имелись два плетенных кресла-качалки и столик, стоящий между ними. А в и д Только ради него стоило пойти на поводу у Риты и прилететь на Кипр. Зелень, утопающая в бирюзе неба. Именно такая ассоциация родилась у меня в голове. Как же красиво! Обязательно завтра или послезавтра, когда у меня пройдет адаптация к живущим со мной под одной крышей людям, я засяду и запечатлю на бумаге эту красоту. Пока же можно сделать несколько фотографий, с которых потом можно также при необходимости воспроизвести восхитительные краски. всплеск воды отвлёк меня от созерцания ландшафта. Я подошла ближе к перилам. Нет, любопытство меня всё же погубит. Стоялась мне у двери, дышалась, любовалась. Нет, надо было подойти и посмотреть. Как будто я не могла предугадать, кого там увижу. Андрея. Он плавал в бассейне размашистыми и уверенными движениями, рассекая воду. что плавными кругами о б т е к а л а его. Темноволосая макушка сверкала на фоне бирюзовой глади. Чуть позже мне будет немного даже стыдно за свое поведение. С другой стороны, если посмотреть на Андрея с чисто эстетической точки зрения, разве было что-то плохого в том, что я немного подзависла, наблюдая за тем, как совсем не худший представитель мужского рода человечества, Разминался, плавая. Зрелище завораживающее. Я снова, как и в машине, ночью не могла не отдать должное природной красоте Адамиде. И все же было в нем нечто хищное, гипнотизирующее. Я не сторонница сравнивать мужчин с хищниками, вышедшими на охоту. Но тут не удержалась. Движения Андрея резкие и, между тем, плавные. Он двигался быстро, играя мышцами. Широкая спина не могла не приковывать в н и м а н и е Струйки воды, стекающие по бронзовому телу, вылепленному, идеальному, сильному. Все же в о д о м и д е зашкаливал процент тестостерона. Так нельзя. Даже я, которая к нему не испытывала никаких теплых чувств, и та не смогла остаться равнодушной. «Да чего же сексуальность, зараза?» Глаза так и липли к его телу. «И торс ведь наверняка с кубиками. Сто процентов!» «Интересно, он сколько времени в зале проводит?» «Не верю я, что такая мощь и сила только от природы. Да, фактура есть, но над ней работать надо». Я сглотнула и сама же шикнула на себя. «Надя, Надя!» Докатилась. Смотришь на полуголого мужика и глотаешь голодную слюну. Ритулька, узнав о подобном, вынесла бы мне вердикт – нужен роман. Желательно, без обязательств. Короткотечный и очень горячий. Я же такие не любила. Мне надо долго, прочно и основательно. Тем временем Андреа подплыл к краю бассейна и медленно повернул голову в мою сторону. он что чувствовал на себе мой взгляд, добыть да такого не может. Меня кинуло в жар. Первым порывом было кинуться в комнату, но на сегодняшнее утро лимит позорных побегов исчерпан. Я заставила себя стоять на месте. Я на втором этаже он внизу. он не может видеть, как я покраснела, как вцепилась руками в поручни. а то что посмотрел мою сторону совпадение, да да. Только отчего? От его взгляда мне с каждой проходящей секундой становилось все больше не по себе. И ладно, что я фактически оказалась пойманной на месте преступления. а д о м и д и мог решить, что я за ними подсматриваю, и совсем не важно, что бассейн под моей верандой. Сердцебиение усилилось. Андрей развернулся, видимо, встав на ступень под водой. Теперь я могла рассмотреть и его грудную клетку. Держите меня, девочки. Лёгкая тёмная поросль на груди, убегающая под водой к паху. Где е в а ттуировки, ы а т которые были недоступны моему жадному взгляду до этого. Они шли ему, этому небритому варвару. Чёрт. Мне точно пора идти искать, где тут кухня. Срочно нужен кофе. Андрей улыбнулся медленно. И я готова была п о к л я с т ь что искушающе. Гад знал, что хорош, и пользовался этим. Да и кто бы на его месте не пользовался. Потом он поднял руку и пальчиком поманил меня. Ноги дрогнули, ослабев в коленях. Я, ничего не говоря в ответ, ткнула себя в грудь. «Ну а вдруг не мне?» Мужчина медленно кивнул и снова поманил. Я мотнула головой. — Ни за что. Никогда, только не вдвоем. Трусиха. Я не могла поручиться, что слышала, как он меня назвал. Но то, что он что-то сказал, бесспорно. Продолжая улыбаться, опасно блеснув голубыми глазами, которые лично мне не предвещали ничего хорошего, он снова нырнул. На этот раз с головой, подняв в ворох брызг. Я видела, как он плывет под водой. Долго, натренирована, и моя бедная женская сущность жалобно съеживалась внутри. «Что-то грядет», — шепнула интуиция. Мне попалась Кристина. Девушка протирала пыль, завидев меня, выпрямилась. «Доброе утро, э -э Маргарита?» «Нет», — я покачала головой. «Надя». Девушка зарделась. Извините, пожалуйста, вы очень похожи с невестой молодого господина. Мы близнецы, мы не можем быть непохожими. Извините еще раз, глупость говорю. Перестаньте, все хорошо. Лучше, Кристина, подскажите, какие порядки в этом доме? Сейчас 8.30, я ужасно хочу кофе. Где я его могу получить? Господин Андре й распорядился завтрак подавать в девять. Завтрак завтраком, а кофе никто не отменял. «Кристина, мне нужен кофе!» Я включила всё своё обаяние. «Если нужен будет...» Вот это другой разговор. Мы прошли в малую столовую, но об этом я узнаю чуть позже. Она была смежной с кухней и предназначалась именно для таких посиделок на одного-двух человек. «Вы какой кофе любите?» «Американо». Сейчас приготовлю. Спасибо. Где носит Риту? Лечит Грега? Так пора бы и о сестре вспомнить. Бросила меня на растерзание Адамиди, и в ус не дует. Пока мне готовили кофе, я никак не могла усесться. Странно. Одно дело, когда тебя обслуживают в гостинице, и другое в чьем-то доме. Плюс я постоянно ждала появления Андрея. Зря. Недаром говорят, что когда о ком-то думаешь, можешь и накликать этого человека. «Кристина, мне тоже кофе!» — крикнул он, входя в гостиную. Я выдохнула. Оделся, гад. Правда, волосы поблескивали от влаги. Борода, кстати, тоже. И вид довольный. Что-то новенькое. «Как спалось, Надя?» «Выспалась, надеюсь?» «Соврать или правду сказать?» «И вам доброе утро, Андрей!» «Так мы же уже здоровались. И, Надя, может, все-таки ты?» Он улыбнулся, а мне захотелось ударить его. Странное, совершенно необъяснимое желание, которое меня нервировало и напрягало. Лучше бы Андрей на меня и дальше наезжал. Злился и к чему-то принуждал. Тогда у меня отлично срабатывал инстинкт самозащиты. Я видела в мужчине только плохое. Сейчас же, как последняя дурочка, никак не могла совладеть с собой. Да и вид его полуобнаженного тела будил во мне не только эстета. Я мысленно мотнула головой. к и п оказывает на меня неправильное воздействие. э т а поездка не отпуск. Надо помнить и брать себя в руки. Андрей сел напротив меня, перевернул стул спинкой к столу. «Хорошо», – медленно проговорила я, разумно решив, что небольшой компромисс нам не помешает. «Переходим на «ты».» «Вот и славно! Наши влюбленные еще шифруются?» «Я так понимаю, что да. Меня очень занимал вопрос о третьем брате Адамиде. Он тоже на Кипре?» Или остался в России? Счел, что бизнес важнее предстоящей помолвки брата? Пора им к нам присоединяться. А вот и тот Андрей, которого я недавно узнала. В голосе прорезались жесткие властные нотки. Ему не нравилось, что Грег с Ритой задерживаются. «Пора», — согласилась я. Находиться с Андреем наедине — не лучшее начало дня. Для меня было бы идеально, если бы он улетел в командировку. Если он один из руководителей медиаконцерна. У него большая занятость. Не может же он постоянно находиться на вилле? Мои желания были услышаны. У него зазвонил айфон. Андрей нахмурился, достал его из заднего кармана. Нахмурился сильнее. Извини, я на минутку. Хоть на пять. лишь бы мне принесли кофе. Тогда будет причина не рассматривать широкую спину Андрея. Я уже начинала злиться на себя. С того злосчастного поцелуя в туалете самолета со мной что-то произошло. Если раньше я злилась на Риту, Грега и Андрея, то сейчас все больше на себя. Эти трое, играя в манипуляторов, вовлекли меня в свои разборки». не верилась во вдруг подобревшего Андрея. Я не опоздала. Приятный женский голос заставил меня оторваться от невеселых мыслей и повернуться на его обладательницу. На подсознательном уровне я ожидала увидеть ту босую женщину в белых одеяниях, что лишило меня покоя с раннего утра. Кристина тоже появилась в столовой, правда, молча. Поставила под нос и начала расставлять чашки с сахарницей и сладостями. Моё же внимание сосредоточилось на входящей женщине. «Нет, та...» была первая мысль. «Тоже в возрасте». На этом сходство и заканчивалось. Элегантная, в свободного кроя брюках и шёлковой блузе с короткими рукавами, женщина, цокая каблучками, плавно двигалась в нашу сторону. Из украшений Тонкая цепочка с кулоном. Никаких громоздких серёжек и браслетов. и з ы с к а н о и стильно. Я даже немного позавидовала. Хотелось бы и мне, в семьдесят с хвостиком, выглядеть так же. «Нет, тётя...» Андрей оторвался от разговора и улыбнулся женщине. «Мы только собираемся». «Вот и прекрасно!» Её взгляд остановился на мне. заставив внутренне напрячься. «Вы Надежда?» Она подошла ближе и улыбнулась. Вроде бы пока с ее стороны не наблюдалось никакой враждебности. Насмотревшись фильмов и наслушавшись историй про родственников-миллионеров, ничего хорошего и теплого я не ждала. Напротив, была готова, что нас встретят в штыки, будут пакостить и стервозничать в наш адрес. Не зря же ритулька взяла меня с собой. Знала, что просто не будет. Не бывает, чтобы встречали сразу же с распростертыми объятиями, не устроив даже маленькую проверку. Или мы, девушки, стали слишком мнительными и всюду ждем подвоха? Да, я сестра Маргариты, подруги г р е г а Я встала. Женщина рукой дала понять, что я могла остаться на стуле. Наслышана. И скажу, что мне будет очень приятно с вами обеими познакомиться лично. Наслышана? От кого? Меня зовут с и с и л и я Я тетя мальчиков. Мальчиками она сейчас, надо полагать, назвала мужчин с минимальным ростом метр восемьдесят пять. И мне очень приятно познакомиться. Кристина, будь любезна, зеленый чай с Мелиссой. «Кажется, сегодня все решили нарушить принцип здорового питания». Я нервно поглядывала на дверь. «Так «Да где же носит Ритку?» «Это она должна знакомиться с родственниками, а не я». «Вы сказали, что наслышаны про нас», — машинально сказала я, не подумав. «И все еще костеря сестру». «Да, мне про вас, девочки, Биачи много что говорила».